130. Март 1. -е. Если когда-либо, где-либо, кто-либо был в состоянии явить так называемое чудо или феномен, или необыкновенную психическую манифестацию, или способность, будь это ясновидение, яснослышание или целение, это значит, что и любой человек в потенциале своем имеет такую же возможность, если сознание дозволяет». В этом маленьком «если» заключается все. И опыт всех прошлых жизней, и накопление энергии агни, и ступень многих достижений. Но скрытые возможности в каждом. И рост духа каждого человека не ограничен ничем, а главное – временем. А во времени, даже в течение одной жизни, можно развить и укрепить любое качество. Все время, которое есть в распоряжении человека – а качество духа имеет способность расти и совершенствоваться беспредельно. Очень важно при этом не останавливаться ни перед чем, ни перед какими препятствиями или временными неудачами, ибо все они временны и часто зависят от приходимости внешних условий и окружающей среды, тогда как дух вечен, и при неуклонности и твердости устремления цель достигается неизменно. Именно надо явить достаточное упорство в достижении намеченной цели. Перед Духом лежит беспредельность. В ней Он живет и растет, и имеет свое бытие, и в ней же имеет возможность для беспредельного развития всех своих явных и скрытых возможностей. Тот, кто не коснулся еще учений, может еще не знать, но, прикоснувшись к истокам сокровенного знания, имеет перед собою открытыми все пути. Он понимает, что в беспредельности все достижимо, что зерна устремление заложенные в одной жизни, произрастают и продолжают расти в следующей и следующих жизнях и живут в человеке веками, что радоваться можно каждой крупице добра, ибо из доброго семени получаются добрые всходы, то есть силы и способности духа. Феноменальная память! Феноменальный или абсолютный слух, феноменальные математические и другие способности есть плод многовековых трудов, усилий и устремлений Духа. И каждый может достичь любой способности, если только поставит это достижение целью своей и не одной данной жизни, то есть воплощением, но и тех, которые последуют за нею. Ведь человек уже родится с тенденциями и устремлениями, принесенными из своих прежних существований. Ведь в одной и той же семье родятся и обычные дети, и гении. Родители те же, а способности их детей могут сильно отличаться своими особенностями и высотой. Знаете много примеров, когда братья и сестры гениальных людей ничем от обычных и посредственных не отличались. Одни принесли из прошлого ценные накопления, другие не принесли. Но каковы бы ни были накопления прошлого, будущее не заказано никому, а в будущем все достижимо. Еще раз подчеркиваю важность и значимость малых начинаний, которые есть не что иное, как посев в поле сознания психических зерен, дающих в будущем сходы по роду своему. Великое достижение осуществить сразу никому не под сил. Но с малого есть начать, то и до Великого можно добраться. Даже малая попытка достигнуть чего-то, но повторенная многократно, даст нужные следствия во времени. Беда только в том, что во времени произрастают как хорошие, так и недобрые всходы. Недобрых обережемся при зачинании дел. 24 часа в сутки. Время совершенно достаточно для того, чтобы начать совершенствовать в себе любую способность, любые качества духа, А умение начать с малого открывает подход к достижению наиболее звучащему.